они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передачи им участия государственных обязанностей, государственного тягла и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Вот наш идеал местного самоуправления, так же, как наш идеал наверху, это развитие дарованного государем стране, законодательного нового представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск царской верховной власти. Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова, должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти, Неуклонная приверженность к русским историческим началам. Это противовес беспочвенному социализму. Это желание, это страстное желание и обновить, и просветить, и возвеличить родину. И противовес тем людям, которые хотят ее распада. Это, наконец, преданность не на жизнь, а на смерть царю, олицетворяющему Россию. Вот, господа, все, что я хотел сказать. Сказал, что думал и как умел. По сути, 16 ноября депутаты услышали больше, чем полагалось. Столыпин во втором выступлении говорил уже не как премьер-министр, а как человек, осознающий свое положение последнего защитника империи, как последний римлянин. В этой открытости были его и сила, и слабость. Он был чересчур героичен для политика капиталистической эпохи. И буквально на следующий день в Думе случилось событие, вынудившее Столыпина забыть, что он глава правительства, отец шестерых детей, и послать вызов на дуэль. День начался спокойно. Первым выступил кадетский лидер Милюков. Старался досадить правительству, но сбивался на мелочи, забывая, главное, правительственную декларацию. Потом выступали... Сагателян, Пуришкевич, и все было скучно, уже известно. О том, что случилось потом, было напечатано сообщение в газете «Новое время». После небольшого перерыва на трибуну поднялся господин Родичев. Он начал с повторений докладов господина Маклакова, перешел на гражданские мотивы о патриотизме, национализме и заканчивал защитой польских интересов. Слова оратора «Мы...» «любящие свое отечество», «мы, защищающие порядок», вызвали смех на скамьях крайне правой, и оттуда часто слышались напоминания о выборгском воззвании. Выкрики с мест, не прекращавшиеся, несмотря на неоднократные замечания председателя, видимо, еще сильнее взвинчивали господина Родичева. Он становился все более и более резким, теряя самообладание, злоупотреблял жестикуляцией, и, не находя подходящих выражений, выбрасывал неудачные афоризмы. Когда господин Робничев, вспоминая выражение Пуришкевича о муравьевском воротнике, сказал, что потомки его назовут это Столыпинским галстуком, зал в одно мгновение преобразился. Казалось, что по скамьям прошел электрический ток. Депутаты бежали со своих мест, кричали, стучали пюпитрами, Возгласы и выражения негодования сливались в невероятный шум, за которым почти не слышно было ни отдельных голосов, ни звонка председателя. Полукруг перед трибуной мгновенно наполнился депутатами, а сидевшие позади оказались в первых рядах. «Долой! Вон! Долой!» «Не расстались со своим Выборгом! Выгнать его немедленно вон!» «Нечестно! Подло! Вы оскорбили представителя государя!» Мерзко, недостойно члена Думы, недостойно высокого собрания. Крики неслись со всех сторон. Октябристы, умеренные, правые, все толпились около трибуны, к которой тянулись десятки рук, и казалось, что зарвавшегося, забывшегося господина Родичева моментально силою стащат с трибуны. Несколько человек уже стояло за пюпитрами секретарей, а господин Пуришкевич порывался бросить в господина Родичева стаканом. Хомяков начал было звонить, но когда увидел, до какой степени разгорелись страсти, покинул трибуну и прервал заседание. За председателем удалились и остальные члены президиума.